Убийство не шутка. Глава п Когда во вторник в 11 утра Флора г о л а н пришла на встречу, которую назначил ей Нира Вулф, я испытал глубокое разочарование. Внешний вид этой женщины просто удручал. Дело в том, что одна из моих обязанностей как доверенного помощника Нира Вулфа заключается в сборе сведений о тех личностях, которые добиваются у Вулфа аудиенции. А вот почему, узнав, что Флора Голланд состоит в штате знаменитого заведения на Восточной 54-й улице, которым заправляет ее брат, а л е к я припомнил восторженные п и т е т ы по поводу Алика г о л а н а на к о т о р ы й не скупилась моя подруга Лили Роуэн, и перезвонил ей, чтобы выяснить кое-какие подробности. Вот что рассказала Лили. Голлан входил в тройку мировых законодателей моды. Перед парижскими кутерье он задирал нос, а над римскими и вовсе насмехался. Причем все это сходило ему с рук. Он наотрез отказался закончить работу над тремя костюмами для герцогини Гарвинска лишь потому, что она вовремя не прилетела из Лондона на примерку. И вовсе не захотел иметь дело со знаменитой кинозвездой из-за того, что ему не нравилось, как она виляет бедрами при ходьбе. Было известно также, что однажды он запросил всего 800 долларов за вечернее платье. Правда, платье это изготовили по заказу его любимой клиентки. Так что он отдал его практически за даром. И так далее, и тому подобное. Вот почему, открыв во вторник утром дверь, чтобы впустить его сестру Флору, я был столь удручен, увидев перед собой совершенно заурядную и унылую особу средних лет в темно-сером костюме. не только н е п р и м е ч а т е л ь н ы м но и знававшим лучшие дни. Костюм давно не гладили, он явно жал ей в плечах и мешковато топорщился на талии. Я сопроводил ее через прихожую в кабинет, представил Вулфу, ь утешая себя мыслями о том, что если сын сапожника может бегать босиком, то почему бы сестре самого знаменитого модельера не позволить себе некоторую вольность в нарядах. И, тем не менее, в глубине души я был глубоко уязвлен. Ее манера вести беседу впечатляла ничуть не больше, чем костюм. По крайней мере, поначалу. Примостившись на краешке красного кожаного кресла, напротив стола Вулфа, она обеими руками вцепилась в сумочку из серой кожи, которую держала на коленях, и извиняющимся голосом, с едва уловимым иностранным акцентом, з а б о р м о т а л а что ей крайне неловко беспокоить столь важную персону, как Нира Вулф, и просить его уделить капельку его драгоценного времени ей с ее неприятностями. — Малообещающее начало, — подумал я. Похоже, она пытается выторговать для себя более сходную цену. По мере того, как она продолжала, Вулф все больше х м у р и л с я и, наконец, не выдержал и оборвал ее, сказав, что потратит меньше своего драгоценного времени, если она сразу перейдет к сути дела и расскажет о своих неприятностях. «Знаю», — кивнула Флора Галан. «Просто хочу, чтобы вы поняли. Я вовсе не ожидаю, что вы должны мне помочь. Я человек маленький. Но вот мой брат, вы знаете, кто он? Мой брат Алек». «Да, мистер Гудвин рассказывал мне. Прославленный модельер». «Он не просто модельер. Он художник». Причем гениальный художник. ф Лора г о л а н вовсе не убеждала, а излагала очевидные факты. Неприятности возникли у него. Почему я и пыталась принять все меры предосторожности. Именно поэтому я и обратилась к вам. А, а также... Она быстро посмотрела на меня, потом снова перевела взгляд на Вулфа. А также к мистеру Арчи Гудвину. Ведь вы не просто частные сыщики. Но и но Настоящие джентльмены, я знаю, что вам можно довериться. Она замолчала, словно ожидая подтверждения. И Вулф пришел к ней на выручку. — Угу, — буркнул он. — Значит, я могу на вас положиться? — Да, можете. Она посмотрела на меня. — А на вас, мистер Гудвин? — Разумеется. Поскольку так сказал мистер Вулф, я ведь служу у него. Она чуть замялась, раздумывая над тем, устраивает ли ее такой ответ. Потом, видимо, решив, что устраивает, обратилась к Волфу. Хорошо, тогда я расскажу. Прежде всего, я должна сказать вам, что во Франции, где мы родились и выросли, с братом, наша фамилия была не г о л а н д к а к о е она была на самом деле не имеет значения. Я приехал в Соединенные Штаты в 1937 году, когда мне было 25. А а л е к эмигрировал только после войны, уже в 45-м. Он еще во Франции сменил фамилию, так что сюда приехал как Голлан. И семь лет спустя он стал ведущим американским дизайнером. А затем, может быть... Вы помните, какой успех имела его осенняя коллекция в 1953 году?» Вулф проворчал, что не помнит. ф Лора г о л а н оторвав правую руку от сумочки, сделала пренебрежительный жест. «Конечно. О чем я говорю? Ведь вы не женаты. Да и, и в о з л ю б л е н н ы й при вашем отношении к женщинам у вас, разумеется, нет. Так вот, благодаря этой коллекции все поняли, что мой брат — Замечательный модельер и настоящий творец. Его тут же начали засыпать выданными предложениями. Деньги потекли рекой, и он открыл собственное ателье моды на 54-й улице. Четыре года назад я оставил свою работу, я служила гувернанткой, и пришла к брату, чтобы помогать ему. Я также взяла его фамилию. Начиная с 53-го года, дела брата резко пошли в гору, один триумф следовал за другим,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 Поскольку вам можно доверять, я вам скажу, у него есть Ами-Интим. Молодая женщина, которая занимает ответственный пост в его фирме. Поэтому невозможно, чтобы Бьянка Фост привлекала его как женщина. Она впервые появилась у нас чуть больше года назад. Брат предупредил о ее приходе, значит, он познакомился с ней раньше. Он сам нарисовал эскизы костюма и платья для Бьянки.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 заставила Алика уволить одну закройщицу, хорошую работницу, которая верой и правдой служила ему долгие годы. п ь Янке установили персональный телефон. Ни у кого из нас таких привилегий нет. Месяца два назад наши партнете уговорили меня попытаться выяснить у брата, что это за особое. Я пристала к нему с расспросами, но он отказался отвечать. Он оставался глух ко всем моим доводам и мольбам. — Похоже, — произнес Вулф. Она владеет его делом. Может быть, она выкупила отелье? Нет, это не так, — помотала головой Флора г о л а н Это совершенно исключено. Она не входит в число лиц, которые финансировали нашу фирму в 1953 году. А с тех пор дело постоянно приносит крупные прибыли, да и к тому же контрольный пакет принадлежит Алику. Но вот теперь она собирается пустить его по миру. А Алик по непонятным причинам позволяет ей это. Она требует, чтобы брат вложил деньги в компанию по производству фирменной косметики а л е Галан г с регулярными отчислениями от прибыли. Мы все против этого безумного проекта, в том числе и мой брат. Но мы убеждены, что он уступит. И тогда всем нам конец. Лора Галан еще крепче вцепилась в сумочку, так что костяшки ее пальцев побелели. — Мистер Вулф, — порывисто заговорила она, — я хочу чтобы вы с ней разделались. п г р о з и в ей пальцем, ворчливо спросил Вулф. «Нет, но вы найдете способ. Я уверен, а вы что-нибудь придумаете. Я так же уверен, а что у нее есть какая-то власть над моим братом. Но только не знаю, какая. Я даже не знаю ее подлинного имени. Говорит она с акцентом, но не с французским. Не могу распознать, с каким именно».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 — Он по-настоящему щедрый человек. Он не станет скупердяничать. — Но ведь не он нанимает меня. — А ваше предложение о том, что эта женщина на него давит, может оказаться безосновательным. Вулф потряс головой. — Нет, в данном случае риск не оправдан. Если ваш брат сам... обратиться ко мне с этой просьбой. Другое дело, вы можете п р и в е с т и его ко мне или направить? Нет, не могу. Она всплеснула руками. Вы должны понять, что это совершенно невозможно. Я же говорила вам, что когда спросил его про б ь я н к у Фос, он ничего мне не ответил. Он даже разозлился. Он всегда был со мной вежлив, но тогда буквально пришел в ярость. Уверяю вас, мистер Вулф, она настоящая злодейка. Вы же такой... Сагас, извините меня, вы... вы же такой проницательный, что сразу ее раскусите с первого взгляда, с полуслова. Возможно, в голосе Вулфа прозвучало нетерпение. Но даже в таком случае п о л ь з а от того, что я распознаю в ней злодейку, не будет ни на грош. Нет, мадам, но ну вы же сами поймете, что я права. Она открыла сумочку, обеими руками порылась в ней, что-то извлекла, а потом встала, шагнула к столу Вулфа и положила это что-то прямо перед ним. «Здесь, — сказала она, — сто долларов. Для вас это ничто, но вы можете рассматривать их как свидетельство моих серьезных намерений. Я не могу попросить, чтобы она пришла сюда к вам, она расхохочется мне в лицо. а вот Вы могли бы вы могли бы могли сказать ей, что вас по секрету попросили переговорить с ней по очень важному делу и пригласили бы ее приехать к вам. Только не говорите, в чем с у т ь дела. Она придет, побоится не прийти. И это само по себе докажет, что она что-то скрывает. Ей есть что скрывать. Потом, когда она придет, вы сможете расспрашивать ее о чем угодно. Тут уж мои советы вам ни к чему. Вы очень проницательный человек». Чем есть что скрывать, проворчал Вулф. "Да", согласилась г о р а г а л а "Но н не такой из-за чего можно испугаться встречи с н и р о Вулфом. Вы только пригласите её и поговорите с ней, а потом мы посмотрим. Может быть, этого окажется вполне достаточно. Посмотрим". Не могу сказать, что сотня долларов помятыми двадцатками ни капельки не повлияла на решение Ниры Вулфа. Пусть после уплаты налога на доходы Эта сумма похудеет на 16 долларов, все равно остатка хватит на то, чтобы оплатить четырехдневный запас пива. Кроме того, его наверняка обуяло любопытство. Придет Бьянка Фос или нет? Нельзя было сбросить со счетов и то, что в случае успеха он мог сорвать приличный гонорар. Но лично я уверен, что исход дела р е ш и л о тонкая лесть. Флора г о л л а н дважды назвала его проницательным, поэтому, хотя виду он и не показывал, внутри наверняка пыжился от гордости. с л о м он сдался и ворчливо спросил, «Где она?» «Вот е л ь е моего брата навсегда там». «Дайте мистеру Гудвину номер телефона». «Я сейчас узнаю. Возможно, она внизу». Флора г о л а н протянула руку к аппарату на столе Гулфа, но я предложил ей воспользоваться моим и встал со стула, освобождая место. Она подошла, села, сняла трубку и набрала номер. Несколько секунд спустя она заговорила. — Дорис? — Флора. — Мисс Фосс, у вас? — Нет. Я думала, вдруг она спустилась. — Нет, ничего, я позвоню ей туда. г о р а г о л а н нажала на рычажок сказала «Она у себя наверху, в кабинете». Потом набрала другой номер. Когда на другом конце ответили, она заговорила совершенно иным голосом, едва шевеля губами и гнусаве. «Мисс Бьянка ф о с не кладите трубку, пожалуйста. С вами хочет поговорить мистер Ниро Вулф. Мистер Ниро Вулф, частный сыщик». Она бросила взгляд на Вулфа, и он снял трубку. Я решил тоже проявить любопытство и протянул руку к своей телефонной трубке. Лора г о л а н передала ее мне и встала. Когда я занял свое место и поднес трубку к уху, Вулф заговорил. «Нежо Вулф у телефона. Это мисс б ь я н к а Фосс? Да. Больше похоже. Ну да. Что вам нужно?» Слово «вам» она произносила как «вам». «Если вы не знаете, кто и такой, то я объясню». «Я знаю, кто вы такой. Что вам нужно?» «Я хочу пригласить вас приехать ко мне. Меня попросили обсудить с вами одно дело. И кто вас просил?» «Я не вправе вам ответить. Я бы хотел... Что за дело?» «Позвольте мне закончить». Дело строго конфиденциальное, довольно щекотливое и касается лично вас. Это все, что я могу сказать по телефону. Я уверен, что вы... Его оборвало злобное фырканье, вслед за которым в мое ухо ворвался срывающийся голос. Я прекрасно знаю, кто вы такой. Дерьмо вы й собачий з в о н ю ч и й к л а к и ясно? Чванливое ничтожество и разбухший ком с а л а Вот вы кто. И вы еще смеете... а а а а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 т о в конце либо она сама, либо кто-то другой положил трубку на рычажки, и связь прервалась. «Я не могу. Оставьте, мисс Гала. Ну, спокойтесь». Она обеими руками вцепилась в мою руку и возбужденно з а т а р а т о р и л а «Что там? Что случилось?» Я взял ее за плечо и довольно крепко сжал. «Сделайте глубокий вдох и отпустите меня», назидательно произнес я. Вы слышали, что я сказал мистеру в у л ф у Судя по всему, на нее что-то обвалилось, а потом это что-то... Повесила трубку. Но этого не может быть. Это же невозможно. Тем не менее, именно так я воспринял это на слух. Какой там номер телефона? Я имею в виду то, что внизу. Флора г о л а н таращилась на меня, хлопая ресницами. Я посмотрел на Вулфа. Он кивнул. И я, высвободив руку из ее цепких пальцев, сел на свой стул, раскрыл телефонный справочник Манхэттена, нашел букву «Г», отыскал нужный номер. ПЛ-2-0-3-30. Набрал его. Вежливый женский голос ответил. «Алик Галан, Инкорпорейтед». «Говорит, один из друзей мисс Фосс», — сказал я. Я только что разговаривал с ней по телефону, который стоит в ее кабинете. И мне показалось, что с ней что-то случилось. Вы не могли бы послать кого-нибудь наверх, чтобы проверить? Прямо сейчас. Я подожду у телефона. «А кто говорит?» — Неважно, поторопитесь, пожалуйста, возможно, ей нужна помощь. Я услышал, как она кого-то окликнула, а потом, судя по всему, трубку чем-то прикрыли. Я сидел и ждал. Вулф ь хмуро пялился на меня. Флора г о л а н устав стоять надо мной, прошагала к красному кожаному креслу и присела на самый краешек. Я бросил взгляд на ручные часы. Одиннадцать сорок. Разговор с б я н к о й Фосс оборвался, когда стрелки показывали, Одиннадцать тридцать о д н Ожидание затягивалось. Ну вот, наконец, в мое ухо ворвался мужской голос. «Алло! Алло!» «Говорит Карл Дрю. Будьте любезны, представьтесь. Моя фамилия Уотсон. Джон Ха Уотсон. А с мисс Фосс все в порядке? Назовите, пожалуйста, свой адрес, мистер Уотсон. Зачем? Мисс Фосс знает, где я живу. Так с ней все в порядке?»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 управляющий делами. А что случилось? Я обратился к Вулфу. Мои предположения почти подтвердились. Мисс ф о с убили. Прямо в кабинете. Карл Дрю сказал, что на нее напали, но не сказал, как и кто. Вулф свирепо посмотрел на меня, потом чуть повернул голову и с тем же свирепым выражением уставился на Флору г о л л а н Она с трудом встала, приняв вертикальное положение, запричитала. «Нет, нет, нет, это невозможно!» Я всего-навсего процитировал Карла Дрю, напомнил я. «Не может быть! Он сам так сказал!» «Четко и ясно! Но как...» Она не договорила, потом произнесла. «Но как же...» Снова замолчала, затем развернулась и решительно направилась к двери. Вулф ь окликнул. — Мисс Галан, заберите свои деньги. Лора Галан, словно не услышав, вышла из кабинета. Вулф ь передвинул деньги мне. Я взял их и поспешил в прихожую. Лору Галан я застиг уже у дверей. Когда я протянул ей деньги, она, будто не замечая меня, шагнула к двери, но я решительно преградил ей дорогу, выхватил у нее из рук сумочку Запихнул купюр внутрь и вернул сумочку л о р и г о л а н а затем услужливо распахнул перед ней дверь. Женщина, так и не раскрывая рта, с каменным лицом вышла. Я проводил ее взглядом, опасаясь, что она может оступиться на одной из семи ступенек крыльца, но она благополучно спустилась и пошла направо, в сторону девятой авеню. Когда я вернулся в кабинет, Вулф сидел за столом с закрытыми глазами и пыхтел, как паровоз. Я протопал к своему столу и положил телефонный справочник на место. «Она настолько огорошена от нежданно привалившего счастья, что может запросто попасть под машину», — заявил я. «Нужно было усадить ее в такси». Вулф только хмыкнул. «Кстати», — добавил я, — «последние слова мисс Фосс я бы не назвал совершенно, Женера. Скорее, их можно было бы отнести к разряду обидных». Вулф ь хмыкнул еще раз. «Кстати, — не унимался я, — несмотря на то, что по телефону я назвался Джоном Хаотсоном, нам наверняка нагрянет сержант Стеббинс или инспектор к р е м е р а то и оба. Когда они начнут проверять алиби, Флоре придется расколоться». и признаться где она была во время убийства тем более что мы слышали как мисс фос убили более того нас удостоят чести выступить на суде мы будем главными свидетелями вулф открыл глаза сам знаю прорычал он проклятие принеси мне все записи про лаэля голдиана еще не одна орхдея в мире Не обзывала гения чванливым ничтожеством и разбухшим комом сала. Я взял это себе на заметку, но вслух обсуждать не стал.